Елена Райдес. Реванш. Пролог. Сверху острый горный хребет, протянувшийся далеко на восток, выглядел как гребень на спине какого-нибудь гигантского ящера, вроде дракона. Разумеется, таких огромных драконов в этом мире не водилось, но сходство было просто феноменальным, особенно, со специфической подсветкой, которую создавало восходящее из-за гор солнце. Косые алые лучи превращали острые скальные выступы в огненные всполохи. Наверное, порода, из которой состояли эти камни, содержала какие-то прозрачные минералы вроде слюды, но двум свидетелям всего рассветного представления не хотелось искать рациональных объяснений красочному фейерверку, в тонах. Они пришли сюда не для того, чтобы изучать местные геологические особенности. Им просто хотелось полюбоваться рассветом в горах. Нужно сказать, что полюбоваться было на что. Острые пики, увенчанные розовеющими в солнечных лучах шапками снега, вздымались вокруг наблюдательного пункта наших эстетов на немыслимую высоту, едва не упираясь переливающийся всеми цветами радуги, хрустальный купол. Все пространство между горами было устелено изумрудным мохнатым ковром буйной растительности. С высоты казалось, что это просто трава или кусты, но на самом деле это были кроны гигантских деревьев. Некоторые особо шустые экземпляры умудрились вымахать чуть ли не до снежного покрова, словно вздумали посоревноваться в росте с горными исполинами. Двое мужчин стояли прямо на краю бездонной пропасти и, беспечно улыбаясь, наслаждались захватывающим видом. Их пофигистское отношение к элементарным мерам безопасности наверное могло бы вызвать оторопь у любого здравомыслящего наблюдателя, но это лишь до тех пор, пока наш наблюдатель не обратил бы внимания на экипировку сих безбашенных любителей дикой природы. Вот тут его уже накрыл бы настоящий культурный шок. Дело в том, что эстетствующая парочка устроила свою обзорную площадку на узенькой скальной полке, расположенной почти у самой вершины одного из горных пиков и вполне ожидаемо покрытой снегом и льдом. Как уж они туда забрались, оставалось только гадать, поскольку никакого альпинистского снаряжения у них не имелось. да и их одежда совершенно не годилась для столь экстремального восхождения. Мужчины были облачены в какие-то легкомысленные мантии, развивавшиеся на ветру подобно флагам, и их головы были не покрыты, а от одного вида их босых ног бросала в дрожь. Впрочем, внимательный наблюдатель очень быстро нашел бы исчерпывающее объяснение столь вопиющему пренебрежению этих странных типов собственным здоровьем. от чего то ноги мужчин... не проваливались в глубокий снег. Более того, их босые ступни даже не оставляли отпечатков на поверхности снежной корки, присыпанной порошей. Да и сами их тела не отбрасывали тени в лучах восходящего солнца. Лучи просвечивали их насквозь, словно не встречали на своем пути преграды. Разглядев все эти странности, наш внимательный наблюдатель должен был бы прийти к однозначному выводу, что тут явно не обошлось без колдовства. Сколь бы очевидным не выглядело сие глубокомысленное умозаключение, однако оно было ошибочным. Эта парящая на земле парочка вовсе не принадлежала к магическому сословию. Дело в том, что они вообще не были обитателями этого мира. Их сознания пребывали в ином мире с более высокой мерностью, а любовались горным пейзажем всего лишь их проекции. Неудивительно, что суровые погодные условия и собственная безопасность их совсем не волновали. «Потрясающе!» – один из пришельцев перевел восторженный взгляд на своего спутника. «Богатая же у тебя фантазия, Прив! Где ты подсмотрел этот образ драконьего гребня? В нашем мире я такого не встречал!» «При чем тут моя фантазия, Эзер?» – пожал плечами вышеназванный пришелец. Ты же не думаешь, что я прописал в алгоритмах своего мира каждую мелочь? Создатель может задать только контуры, как бы скелет, а мясо на этом скелете наращивают обитатели мира. Так что если хочешь кого-то поблагодарить за удовольствие от этого замечательного зрелища, то благодари их, а не меня. Ну и кого же предлагаешь благодарить? Эзер с любопытством склонил голову. Венов или ангелов? «Скорее всего, Венов», – задумчиво пробормотал его свесенник, который, судя по его же словам, являлся создателем мира, лежавшего у ног двух зрителей рассветной феерии. «Это они склонны к монументальным и величественным конструкциям. У ангелов гораздо более скромные запросы». «Знаешь, ведь когда ты пригласил меня в этот проект, я даже подумать не мог». что твой дебют в качестве создателя увенчается таким успехом. В голосе Эзера послышались откровенно завистливые нотки. Успехом? Привов был явно обескуражен похвалой своего спутника. Но ведь у меня ничего не получилось. Ты же знаешь, зачем я создал этот мир? Знаю, насмешливо фыркнул Эзер. Он должен был стать эдаким инкубатором для выращивания создателей. Извини, друг. Но, по-моему, это просто блаш. И если тебе сделалось так уж одиноко, ты мог бы просто завести друзей среди своих коллег у нас дома. К чему для этого создавать целый мир? Причем тут одиночество? Казалось, Прив был искренне удивлен выводом своего собеседника. Я просто хотел дать возможность своим творениям создать новую жизнь. Что тут непонятного? Да все, весело хохотнул Эзер. Я не вижу рационального основания для подобного желания». А тебе когда-нибудь доводилось влюбляться? В глазах прифа вспыхнули ладорные искорки. Разве можно найти рациональное основание для любви? То, что движет создателем, это тоже своего рода любовь. Я не могу объяснить, почему мне захотелось создать именно такой мир. Просто захотелось. Под конец этой страстной тирады эмоциональный запал создателя как-то стушевался. Он тяжко вздохнул, и с тоской уставился в раскрашенные рассветными всполохами небеса. Его собеседник сразу смутился. Он вовсе не хотел расстраивать обломавшегося Творца своими придирками. Тем более, что созданный им мир вызывал в душе Эзера лишь самые восторженные чувства. И он искренне не мог понять фрустрации Прифа по поводу его мнимой бездарности. «Наверное, стоило просто промолчать», или перевести разговор в более нейтральное русло. Но любопытный напарник по проекту не смог удержаться от вопроса. «Что пошло не так?» – сочувственно поинтересовался он. «В чем ты просчитался?» «В исходных предпосылках». Прив покаянно опустил голову. «Зря я мерил всех обитателей своего мира по себе. Мне казалось, что в мироздании нет ничего более заманчивого и достойного, чем создание новой жизни. Вот я и решил, что стоит только обеспечить сотворенных мной существ нужными инструментами в виде творческих способностей, интеллекта и мощного источника жизненной силы, как они сразу станут творцами. Но опыт показал, что сами по себе возможности ничего не стоят. Нужно еще желание, страстное желание творить. Но разве вены не создают свои индивидуальные миры? — возразил Эзер. — Я же говорю не о внешнем антураже. Проф обиженно насупился. — Эти венские мирки существуют только в сознаниях их хозяев. В них нет жизни, нет настоящих обитателей, способных создавать ткань реальности. По сути, такой мирок принципиально ничем не отличается от обычного дома. — Полагаешь, это из-за пресловутого венского эгоизма? — поинтересовался Эзер. «Да, вена нет дела ни до кого, кроме самих венов». А в голосе Прифа прорезлась досада. «Другие существа для них не более значимы, чем пыль под ногами». «Ну и к чему им плодить эту пыль, создавая новую жизнь?» «Власть!» а «Вот та морковка, ради которой вена готова идти даже на смерть». Поэтому они тратят свои творческие способности на междоусобицы, стараясь подчинить себе своих сородичей. Для создателя подобные жизненные цели – это нонсенс. Он не может и не должен ограничивать свободу кого бы то ни было, в том числе и своих творений. Да уж, Эзер насмешливо хмыкнул. Ты-то точно своих ни в чем не ограничиваешь. Меня эта вольница даже немного настораживает. Ну, а с ангелами ты где прокололся? Полюбопытствовал он. Этих скромняк даже злостный мизантроп не заподозрит в эгоизме. Для ангелов ведь нет ничего важнее, чем заботиться о других. Похоже, с ангелами я пристарался. Губы прифоскривились в скорбной гримасе. Нельзя было полностью лишать их эгоизма и амбиций. Все-таки создание жизни – это весьма амбициозная задача. По сути, создатель как бы противопоставляет себя тому, кто создал его самого. «А мне ангелы нравятся», – возразил Эзер. Они такие непритязательные и при этом абсолютно самодостаточные. Если кто и умеет наслаждаться жизнью, так это твои ангелочки. Верно. Прив даже не стал спорить. Они всем довольны. И потому им даже в голову не приходит что-то менять. Разве можно как-то улучшить то, что уже идеально? Неудивительно, что идея подтягаться со мной в творческой активности – Представляется им не просто крамольной, а прям-таки абсурдной. Но они ведь тебя любят. А в глазах Эзера появилось недоуменное выражение. Причем сильное и искреннее. Я даже не сомневаюсь, что ангелы с радостью выполнят любой твой приказ. Просто прикажи им стать создателями. Глупая шутка. Приф вроде бы даже обиделся. Невозможно заставить кого-то стать создателем. Этого нужно желать всем сердцем. Да и то не факт, что получится. Но дело даже не в этом. Он сокрушенно покачал головой. «Я не могу нарушить базовый алгоритм своего мира». «Какой алгоритм?» Эзер с недоумением уставился на собеседника. «Это же твой мир. Ты можешь делать с ним все, что заблагорассудится». «Ошибаешься», – проворчал Прив. «Закон свободы воли защищает жителей моего мира от произвола, в том числе и от моего самодурства». Так зачем же ты задействовал этот глупый алгоритм? Эзер возмущенно засопел. Во-первых, он вовсе не глупый. Создатель ничуть не обиделся и принялся спокойно объяснять. Без такой защиты мои творения оказались бы легкой добычей для наших с тобой беспринципных соотечественников. Во-вторых, без этого алгоритма мой мир вообще развалится. Он ведь как бы вложен в наш родной мир. А у нас этот закон работает. Если построить вложенный мир на базовых правилах, отличающихся от базовых правил внешнего мира, то последний будет воспринимать его как инородное тело, своего рода болезнь, и будет эту болезнь лечить. Рано или поздно все закончится аннигиляцией или поглощением. Конечно, это произойдет не мгновенно, но долго такое народное тело не просуществует. «Наверное, я начинаю понимать венов и ангелочков», – покачал головой Эзер. Какой смысл создавать свой мир, если ты не сможешь им распоряжаться? «Знаю, путь Создателя не для всех», – Прив обреченно вздохнул. «У меня нет для тебя рационального объяснения. Желание создавать живых существ и давать им свободу может показаться абсурдным, но оно является моей сутью. Что тут поделаешь?» «Ну и что же ты собираешься делать дальше?» Эзар решил перевести разговор в более прагматичное русло. Продолжишь экспериментировать? Нет. Сделаю перерыв, покачал головой Прив. Мне нужно понять, где я ошибся и как эту ошибку исправить. Уходишь на каникулы? Глаза Эзера загорелись азартом. Одобряю. Так может быть и управление своим миром передашь кому-то другому? Тебе! Прив хитро улыбнулся. «Знаю, ты давно этого ждешь. Ведь именно поэтому ты согласился мне помогать». «Не сомневайся, я выполню наше соглашение и передам тебе бразды правления моим миром, но позже. Ты пока не готов». «Думаешь, я не смогу удержать образ твоего мира в моем сознании?» обиделся Эзер. «Конечно, сможешь». Приф вроде бы оправдывался, однако в его голосе не было ни капли сомнения. Но такого напряжения от тебя и не потребуется. Я решил, что будет правильно автоматизировать процесс хранения информации. Инфополем моего мира управляет нейросеть. А чем же тогда занимаешься ты? Удивился Эзер. Поверь, работ хватает. Прив закатил глаза, всем своим видом демонстрируя усталость, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. От того груза, что ему приходится тащить на своих плечах. С ангелами проблем практически не возникает. А вот вены постоянно устраивают конфликты. Приходится разруливать. К тому же нужно поддерживать энергетический баланс и не давать миру скатиться в какую-нибудь крайность. «Ну и с чем же я тут не справлюсь?» – обиженно пробурчал Эзер. «Справишься!» – поспешил заверить его создатель. «Вопрос лишь в том, какими средствами. Признайся честно, тебе ведь хочется покомандовать, навязать подопечным свою волю, а этого делать никак нельзя. По-моему, ты специально утрируешь». В голосе Эзера поскользнули подозрительные нотки. «Эти существа нам не ровня, они просто дети». Разве это так уж плохо, когда родитель принуждает своих детей к послушанию? Ведь это для их же блага. И, кстати, для безопасности тоже. Я не спорю. Прив покладисто кивнул. Но даже в воспитательных мерах нужно соблюдать меру. Они не должны выходить за рамки необходимого насилия. И мотивацией должна служить исключительно польза для воспитуемого. А не желанием... а воспитателя наказать бунтаря. «Я не уверен, что ты сможешь удержаться на этой зыбкой грани». «Боишься за своих несмышленных деток?» снисходительно усмехнулся Эзер. «Боюсь за тебя», – парировал Создатель. «Закон свободы воли работает и в нашем мире тоже, и его нарушение в отношении беззащитных перед тобой существ может стать для нарушителя фатальным». «Так вот это ты обо мне беспокоишься, что ли?» Такое объяснение показалось Сезеру притянутым за уши. Он явно был более высокого мнения о собственной устойчивости перед соблазном покомандовать. «Не переживай, я за себя отвечаю». «Давай просто немного подождем», – покладисто предложил Прив. «Ты извини, мне пора, долг зовет. Фигура создателя замерцала и растворилась в морозном воздухе. А обиженный кандидат в хозяева его мира – мрачно уставился в совсем уже ясное небо. Рассветное шоу, которое буквально несколько минут назад приводило его в буйный восторг, теперь стало казаться пошлой безвкусицей. Нарочито яркие краски резали глаз, а величественные формы горного ландшафта выглядели городексными пародиями на пейзажи его родного мира. Настроение Эзера резко испортилось, и он уже было собрался покинуть обзорную площадку когда услышал тихий какой-то неживой голос. «Приветствую, будущий Демиург!» прошелестело где-то совсем рядом. «Ты кто?» эзеры резко обернулся, но никого не увидел и только тогда сообразил, что голос звучит у него в голове. «Я тот, кто поможет тебе получить заслуженную награду!» Слова вроде бы складывались в осмысленную фразу. Но в отсутствии эмоциональной окраски эта фраза как будто утрачивала свою значимость. Наверное, столь безучастно можно было бы описывать какую-нибудь математическую формулу. «А имя у помощника имеется?» – язвительно поинтересовался Эзер. Где-то с минуту голос молчал, словно обдумывал вопрос. И Эзер даже подумал, что его бестелесный собеседник слился. Однако вскоре в его голове снова раздался знакомый «Тихий шелест». «Это странно», — резюмировал свои размышления голос. «Я знаю твое имя, но не помню своего». «А ведь я не умею ничего забывать». «Очевидно, у меня просто нет имени». «Ты можешь назвать меня, как пожелаешь». «Нет имени?» На губах Эзера появилась задумчивая улыбка. «Кажется, я знаю почему. Ты не живое существо. Ты машина». Порождение нейросети этого мира. Разве я чем-то от тебя отличаюсь? Наверное, впервые в бестелесном голосе появились хоть какие-то интонации. Но Эзер так и не понял, что это было: обида, недоумение, разочарование. Я мыслю, я ощущаю холод и ветер, я даже различаю твои эмоции. Но сам их не испытываешь, злорадно. констатировал Эзер. «Интересно, а кто еще знает о твоем существовании?» «Никто», – уверенно заявил голос. «Анализ характера создателя моего мира показал, что мое рождение не было им предусмотрено, а потому он будет склонен рассматривать меня как нежелательный феномен». «А ты не так уж наивен», – Эзер одобрительно хмыкнул. «Пожалуй, я буду звать тебя Слай. Хитрец». Глава 1. Время тянулось, как жевательная резинка, давно уже отслужившая свой срок и превратившаяся в безвкусную, липнущую к зубам массу. Эти дежурства в стационаре ветклиники были для Илсы сущим наказанием. Ее деятельная натура требовала хоть какой-то активности, а тут ее допускали только до уборки вольеров и мытья мисок. Даже кормить животных ей не разрешали, поскольку у каждого здешнего пациента была своя индивидуальная диета. Про то, чтобы позволить Илсе давать лекарства или делать уколы, даже речи не шло, ведь у нее не имелось ветеринарного образования. Для студентки второго курса биофака работа в ветклинике была просто способом выжить. На стипендию можно было разве что тихо сдохнуть с голоду, Работать в приемной было гораздо веселее, чем в стационаре. Там постоянно требовалась помощь с капризными или излишне пугливыми пациентами. А ладить с животными Илса умела, как никто другой, даже лучше дипломированных ветеринаров. Животные ее слушались, она умела успокоить самых буйных, урезонить строптивых и подбодрить трусишек. Об этой ее уникальной способности в ветклинике было хорошо известно. Но об источнике сей суперсилы никто даже не догадывался. И Илса тщательно оберегала свой секрет. Она работала строго без свидетелей. И даже камера наблюдения требовала выключать. Поначалу претензии на секретность какой-то стажерки без образования были восприняты в штыки. Дело едва не дошло до увольнения. Помог, как водится, счастливый случай. Впрочем, вряд ли для того ветеринара, который от отчаяния все-таки соизволил выполнить требования Илсы, в случай был таким уж счастливым. После общения с внезапно разбушевавшимся пациентом ему наложили не меньше полудюжины швов на предплечье и ляжку. Когда окровавленный бедолага в разодранном халате вылетел, как ошпаренный из кабинета, Илса сразу поняла, что настал ее звездный час. Она не спеша вылезла из-за стойки регистратора и подошла к пострадавшему ветеринару. как бы намекая, что готова помочь. Нужно сказать, что ее порыв поначалу был полностью проигнорирован. Ветеринар только презрительно хмыкнул и повернулся к хозяйке обезумевшего пса. Однако солидная дама, которая привела приболевшее животное в ветлечебницу на осмотр, сразу слилась и ушла в отказ. Очень быстро выяснилось, что она была хозяйкой вовсе не самого пса, а всего лишь гостиницы для передержки животных. Ветеринар совсем растерялся, поскольку в стремлении минимизировать количество укусов он совершенно забыл про свою ассистентку, которая как раз отправилась в подсобку за бинтами, когда бестолковая псина вздумала продемонстрировать свой бойцовский темперамент. По идее, следовало просто позвонить в МЧС и дождаться спасателей со спецсредствами. Одна беда. Подсобка не запиралась, и дверь открывалась вовнутрь, так что во избежание увеличения числа пострадавших четвероногого хулигана требовалось урезонить как можно скорее. «Я его успокою», – мягко проворковала Илса прямо на ухо пострадавшему доктору. «Только отключите камеры». Ветеринар обреченно махнул рукой и выполнил вздорное требование нахальной стажерки. А что ему оставалось? «Только самому броситься на бразуру. Видимо, жертвенность...» не являлась сильной чертой его характера, и это обстоятельство дало Илсе шанс показать себя. Она быстренько нырнула в кабинет, и буквально через минуту злобное рычание пса сменилось жалобным поскуливанием. Дверь широко распахнулась, и укротительница четверноногих бунтарей пригласила ошарашенного ветеринара внутрь, чтобы тот мог продолжить осмотр. «Зверюга!» Всего минуту назад в дребезге разносившая оборудование кабинета мирно лежала на смотровом столе и заискивающе заглядывала в глаза Илсы. Что ты с ним сделала? Ветеринар недоверчиво прищурился и принялся оглядываться в поисках какой-нибудь улики, которая могла бы объяснить столь невероятную покладистость строптивого пациента. Ты ему что То ему что-то вколола? Просто попросила не буянить. Илса уверенно почесала пса за ушком. Тори очень умный мальчик. Это он просто от отчаяния решил, что хозяева его бросили. Ведь конечно, не поверил в столь неубедительную отмазку. Однако осмотр все-таки закончил. А потом не применил рассказать коллегам об этом странном случае. С тех пор Илсу начали беспардонно использовать для установления контакта с проблемными пациентами. Как вскоре выяснилось, Ее магия действовала не только на буйных, но и на депрессивных, побуждая отчаявшихся бедолаг бороться за жизнь. Процент выздоровлений начал неуклонно расти, а Илса сделалась таким талисманом приемного отделения. За какие уж грехи ее сослали в стационар, можно было только гадать. Вполне возможно, что это было вовсе не наказание. Просто пришла ее очередь дежурить. Время приближалось К полуночи. И Илса начала с вожделением посматривать на кушетку, застеленную для маскировки детской клеенкой. Она-то знала, что под этим непритязательным камуфляжем прячутся небольшая подушечка и теплый плед. Вот только это единственное спальное место вовсе не предназначалось для подрабатывающих санитарками студенток. На него вполне законно претендовал дежуривший в стационаре ветеринар. Сейчас сей долговязый тип с вечно брезгливым выражением на физиономии отсутствовал, поскольку отправился на очередной обход пациентов. И теоретически можно было попытаться оккупировать кушетку. Но не станет же он сгонять утомившуюся девушку. Илса тихо вылезла из-за стола и прислушалась. Со стороны вольеров долетали вполне штатные звуки. Шаги по бетонному полу, скрип отодвигаемой задвижки, шуршание коготков по подстилке и тому подобное. Похоже, обход пациентов проходил без приключений. И Илса решила, что было бы глупо упускать такую возможность вытянуть ноги на вожделенные кушетки. Увы, реализовать свой коварный план она не успела. Из-за закрытой двери вдруг раздалось низкое утробное ручание, за которым последовал металлический скрежет и грохот вольерной дверцы. Со всей очевидностью кому-то из пациентов не понравилось, что двуногий тип в белом халате вздумал нарушить его ночной отдых. Илса быстренько вернулась за свой стол и нацепила на физиономию озабоченное одновременно сочувственное выражение. Появление обломавшегося ветеринара долго ждать не пришлось. Дверная ручка со всей дури впечаталась в стену и на пороге нарисовалась долговязая фигура в разодранном халате. «Что случилось?» – поинтересовалась Илса щедро Сдобрив свой вопрос солидной дозы наигранного удивления. На самом деле она отлично знала, кто из пациентов стационара был способен на агрессивные действия, но решила будет правильнее хранить свою осведомленность при себе. Мало ли, как отреагирует ветеринар, которого забыли предупредить о настроениях отдельных обитателей вольеров. Кто это вас так? Инса состроила самую невинную гримаску. До крови цапнул. Нет. Это хитрая чует разницу между хулиганством и преступлением. Булда злобно сверкнул глазами и стянул себя себя испорченный халат. У Исаула с чувством мира все в порядке, а вот с характером беда. Слушай, Илса, может тебе удастся уговорить его съесть корм? Ну а И улыбочка расцвела на губах штатной укротительницы. Это у Исаула такой режим питания, или вы просто подсыпали ему в еду лекарства? «Подсыпал», – признался ветеринар. «Ему нужно принять противовоспалительное». «Борис Михайлович». Илса осуждающе покачала головой. «Вы же знаете, что есть есть только сухой корм, а вы, наверное, разбавили лекарство водичкой. Нужно было просто засунуть ему таблетку за щеку». «Поучи меня». В голосе ветеринара послышалось что-то вроде отчаяния. «Вот самая лесть ему впасть, коли хочешь остаться без пальца». «Это приказ?» язвительно поинтересовалась Илсом. Она отлично знала, что привлекать стажеров к лечению животных было запрещено. Но, похоже, у Долды не было другого решения. Просьба. На губах Бориса Михайловича появилась умильная улыбочка. В нашем мире ничего за дарма не происходит. Илса нахально указала пальчиком в сторону кушетки. Это, конечно, был откровенный шантаж. Но все козыри были на руках у шантажистки. и ветеринару ничего другого не оставалось, как изобразить хорошую мину при плохой игре. «Я бы и сам предложил тебе прилечь». Он покачал головой, как бы с осуждением. «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно». «Только помалкивай», – быстренько добавил приторщик. «Разумеется». Илса резво вылезла из стола и протянула руку. «Давайте таблетку». И она кивнула в сторону пульта управляющего камера наблюдения. «Если будете подсматривать, я просто ничего не буду делать». «Да знаю я про твою фобию», – покладисто вздохнул ветеринар. «Иди уже». Освещение в зале с вольерами было довольно тусклым. Но все же достаточным, чтобы сразу разглядеть тот бардак, который устроил недовольный Исаул. Он не был каким-то породистым сом, однако выглядел довольно внушительно, даже несмотря на то, что из-за болезни шерсть сделалась тусклой, а глаза слезились. Бедолагу готовили к серьезной операции, и лекарственные препараты были частью этой подготовки. Когда Исаул только поступил в стационар, он был так плох, что позволял ветеринарам делать с собой все, что угодно. Однако через пару дней интенсивного лечения состояние пса значительно улучшилась. И тот принялся демонстрировать свой свободолюбивый нрав. «Еси!» «Ну, что ты бузишь?» — укоризненно посетовала Илса, берясь за щеколду вольера. «Знаю, что ты не любишь баланду. Ну, зачем же переворачивать миску? Теперь придется убираться». Пес злобно зыркнул в сторону очередной мучительницы и угрожающе зарычал. Шерсть на его загривке вздыбилась, и оскаленная пасть обнажила острые клыки. Похоже, Исаул не собирался идти на компромисс. Зря ты так. Илса обиженно поджала губы и прикрыла глаза. По стене, примыкавшей к вольеру Исаула, словно пробежала рябь. Воздух завибрировал и начал быстро уплотняться в некое подобие черного облака. Вскоре контуры облака как бы застыли, и на стене обозначилась тень, Громадного волка. Правда, для обычные тени это странное образование было слишком плотным, а вдобавок у него имелись глаза, горящие алым огнем. Исаул жалобно заскулил и забился в дальний угол вольера. Облачный волк, не спеша приблизился к дрожащему псу и повернул морду к Илсе, как бы ожидая дальнейших указаний. Хорош, Барни! Девушка подняла руку, останавливая своего призрачного помощника. «Эдак ты, бедолага, доведешь до инфаркта, а ему еще идти под наркоз». Она решительно открыла дверь вольера и протянула Ясаулу ладонь, на которой лежала таблетка. Перепуганный пес неуверенно пискнул и еще сильнее вжался в против решетки. Игнорируя приказ своей хозяйки, облачный волк сделал еще один шаг в сторону капризули и тихо рыкнул. Этого оказалось достаточно, чтобы Ясалу сразу забыл свои бунтарские замашки. Он послушно слезнул лекарство и доверчиво ткнулся носом в ладонь Илсы. Девушка потрепала его по загривку и придвинула миску с водой. «Запей, дурашка!» Она ласково улыбнулась. «Еще подавишься ненароком, а я пока принесу тебе свежего корма». Пес вылез из своего угла и принялся послушно локать воду. Когда Илса вернулась с кормом, И Саул уже сладко спал на своей подстилке. А тень волка начала явно бледнеть. «Спасибо, барни!» – искренне поблагодарила своего помощника Илса. Тень волка совсем скукожилась и превратилась в птицу, похожую на ворона. Птица расправила крылья и спланировала на плечо хозяйки. Все это происходило совершенно беззвучно. Однако в некоторых вольерах пациенты больнички вдруг заворочились во сне, словно их что-то потревожило. Илса подняла руку и провела ладонью по спине птицы, как будто пригладила растрепавшиеся перышки. При этом ее пальцы погрузились внутрь черного облака. Но барыня не стал возмущаться столь беспардонным обращением. Похоже, ему было даже приятно. «Ну все, уходи!» – скомандовала девушка. «Я устала». Птица взмахнула крыльями и и взмыла под потолок, где и растаяла без следа. Аилса облегченно вздохнула и отправилась в дежурку получать заслуженную награду в виде нескольких часов сна на жесткой кушетке. «Порядок!» При ее появлении ветеринар, до того неотрывно разглядывавший что-то в окне, резко обернулся. «А завтра сможешь зайти?» Он заискивающе улыбнулся. «И Саулу перед операцией нужно будет побрить бок». Ей все больше не будет капризничать. Илса беспечно махнула рукой и решительно направилась прямиком к кушетке. — А что? — Сделка есть сделка. — Я прилягу? На всякий случай она все же обозначила свои намерения. — Конечно, ложись. Ты заслужила. Обрадованно закивал ветеринар, довольный тем, что ему больше не придется позориться перед коллегами. — А знаешь что? В его глаза вдруг вспыхнула решимость. — У меня есть предложение получше. Иди домой и выспись по-нормальному. Я тебя прикрою». «А вам точно не блетит за мою самоволку?» засменивалась Илса. Она вроде бы давала легкомысленному начальству возможность отменить свое щедрое предложение. Но ноги уже несли ее к шкафу с верхней одеждой. Откосить от ночного дежурства было слишком заманчивой перспективой, чтобы она могла отказаться от такого подарка. «Беги уже!» Борис Михайлович принял величественную позу и указал на дверь. Тебе ведь на метро как раз успеешь до закрытия. Илса не стала изображать из себя героиню труда и, напялив куртку, быстренько покинула ветлечебницу. Чтобы успеть на метро, ей действительно пришлось буквально бежать. Откинувшись на диванчике поезда, несущегося сквозь тьму подземного тоннеля, девушка прикрыла глаза и постаралась... расслабиться. Общение с Барни всегда вызывало у нее нервное возбуждение, которое, впрочем, довольно быстро проходило. Нужно было только выровнять дыхание и представить какую-нибудь расслабляющую картинку, например, медленно проплывающие по небу облака. Через пару минут Илса почувствовала, что ее отпустила и открыла глаза. Прямо напротив нее сидел какой-то потрепанный жизнью мужик и с полтоядной улыбочкой разглядывал незнакомую девушку. Вид у мужика был довольно неухоженный. В распахнутом вороте грязной, засаленной на рукавах куртки была видна только голая шея и выпирающие, как у бройного цыпленка, ключица. Похоже, куртка была надета на голое тело. Его мятые штаны украшали масляные пятна, а внизу еще и бурная оборка засохшей грязи. Ботинки у мужика были под стать всему остальному непрезентабельному облику, Тоже грязные и раздолбанные. И все же хуже всего были глаза. Этот голодный блеск Илса раньше встречала только у пациентов ветлечебницы, где она зарабатывала на хлеб с маслом. Девушка поджала губы и поднялась, чтобы на ближайшей остановке пересесть в соседний вагон. Нет, она не испугалась какого-то бомжа. С такой защитой, которая у нее имелась, это бомжу следовало ее бояться. Однако ехать ей было долго. а полный вожделения взгляд на стырного мужика вызывал унился чуть ли нервотный рефлекс. Ну и к чему такое терпеть? Ввиду позднего времени народу в вагоне было совсем мало, так что ее маневры сразу были замечены немногочисленными пассажирами и, судя по сочувствующим взглядам, правильно истолкованы. Собственно, этих пассажиров было всего двое. Старичок с большим чемоданом и парень лет 25, одетый с головы до ног черную кожу. Поезд затормозил на станции, и в стекле за спиной Илсы отразился силуэт оборванца. Похоже, этот грязнуля не был готов смириться с потерей дармового развлечения. Намеченная им жертва выглядела такой трогательно беззащитной, что у него даже мысли не возникло о возможном сопротивлении. Двери с шипением разошлись в стороны, но Илсы не двинулась с места. Пока она размышляла, как же ей отделаться от представучего мужика, голос диктора уже начал объявлять окончание остановки. «Выходишь или как?» Мужик отодвинул ее в сторону, как шкаф, и шагнул на перрон. Двери закрылись, и фигура мнимого преследователя уплыла вдаль. «Вот я дура!» – мысленно посетовала Илса, усаживаясь обратно на свое место. «Мерещится опасность за каждым углом. То кому я нужна?» «Неприятный тип». Кожаный парень, понимающе кивнул и улыбнулся эдак снисходительно, словно это именно он только что героически спас незнакомую девушку от приставания опасного бомжа. «Хорошо, что вышел». Больше парень не сказал ни слова. Но время от времени Илса все же ловила на себе его любопытные взгляды. И это ее расстроило. Вроде бы только что избавилась от одного приставала, как тут же нарисовался новый. К счастью, ехать оставалось всего четыре остановки – так что терпеть пришлось совсем недолго. Девушка вышла на станции и деловито направилась к эскалатору. Встав на движущуюся ленту, она по инерции обернулась, и ее взгляд тут же уткнулся в давишнего парня. «Может, тебя проводить?» голланда предложил Кожаной. «Район у нас небезопасный». «Не нужно». Илса так резко отстранилась, что чуть было не упала. «Спасибо за предложение». Быстро добавила она, стараясь сгладить неловкость. Парень пожал плечами и отвернулся. Облегченно вздохнув, Инса, наконец, выбралась из чрева метро и поспешила в свое общежитие, чтобы без промедления вступить в тесный контакт с подушкой и одеялом. Увы, не пройдя и сотни метров, девушка уловила четкий звук шагов у себя за спиной. Кожаный парень шел следом на расстоянии метров десяти, И нахально усмехался, видимо, наслаждаясь растерянностью жертвы преследования. Илса инстинктивно прибавила шаг, но тут осознала абсурдность своих страхов. Барни был способен защитить свою хозяйку даже от толпы таких вот бестолковых парней, а уж нагнать страху на одного вообще без проблем. Что ж, тут Илса не лукавила. Она действительно была надежно защищена от людской агрессии. Но кто сказал, что угроза может исходить только от людей?